Глава седьмая. «А еще я в нее ем». Не помню, кто и когда высказался подобным образом, но я того человека вполне могу понять. Хотя я не считаю, что голова дана человеку только для этого. Вообще-то ей положено думать, а вот для более плодотворного процесса размышлений можно иногда и пожирать. Я тут посидел в баре, И рядышком, совершенно случайно, как вы, надеюсь, понимаете, оказался полковник. Пусть обстановка насквозь неофициальная, бар, но определенное уважение к старшему офицеру иметь все-таки нужно. Так что я вежливо спросил разрешения присесть, на что и получил соответствующий кивок. «Как дела, Джон?» «Непонятно, сэр. Никто и ничего пока не поручал. Уже неделю предоставлен сам себе». Может быть, сэр, я снова вернусь в группу инструкторов. Сожалею, Джон, но пока я не могу отдать такого распоряжения. Официально ты теперь вообще мне не подчинен. Как офицер отдела внутренних расследований работаешь по своему графику. Так в том-то и дело, сэр, что не работаю, вообще ничего не делаю. Вы ведь старшие офицеры, имеете право. Сынок, мы не в армии, здесь несколько иные порядки. И ты должен это понимать. От моего желания тут зависит многое, но далеко не все. Он помолчал, глотнул пиво и покосился на меня. Неофициально, Джон. Я, разумеется, ничего особенного и не знаю. Спецотдел никому не отчитывается. Но! Возможно, что ты, как это говорят твои русские, залез не в свой огород, Мне предписано сдать все материалы по нашему расследованию и прекратить всю работу в этом направлении». «Вот как?» «Да, и я думаю...» Медоу повертел в руках опустевшую бутылку из-под пива. «По-моему, ты что-то такое затронул, что-то такое раскопал, и это вызвало определенное неудовольствие наверху. Да, тебе не предъявлено никаких обвинений, да и за что, собственно говоря?» Но вот работа твоя кому-то пришлась, как это говорят твои любимые русские, сильно не во двор, не ко двору, сэр. Хм, какие, оказывается, нюансы. Словом, работать по этой линии ты более не можешь. А есть и иные направления работы. Ты быстро соображаешь. Молодец. Я обратился напрямую к директору. Такое право у меня имеется. И что он сказал? Мне разрешено проводить собственное расследование. Согласно занимаемой должности, я имею право инициировать такие мероприятия. Распоряжение о сдаче материалов отменено. Я могу создать временную оперативную группу и назначить сотрудников, которые будут там работать. Подчеркиваю, — он поднял палец, — только из тех сотрудников, которые находятся в моем непосредственном подчинении, пролет. Я-то временно прикомандированный или под моим оперативным руководством, независимо от занимаемой ими должности, в каком угодно подразделении организации. Но спецотдел, сэр, не отдал, однако, приказа о том, что ты переходишь в оперативное подчинение данной структуры. Ты временно откомандирован в их распоряжении, это так. но насколько я в курсе дела за этим следует еще и конкретный приказ выводящий такого сотрудника из под командования старшего офицера который осуществляет здесь командование и управление то есть в моем случае такового приказа не последовало что это бюрократический ляп или чья- то недоработка я не знаю но я формально могу тебя привлечь к сотрудничеству не скрою Твои ключи могут быть очень полезными в данном случае. Разумеется, если ты согласен. Ключи — жетон офицера отдела внутренних расследований. Где и что я должен подписать, сэр? Да, когда припрёт всерьёз, у нас очень многое как-то ухитряются делать без всяких там бюрократических формальностей. Уж каким таким образом все это проводят по бумагам и прочему, даже и думать не хочу. Моя голова таких хитросплетений точно не переварит. Но вот он, результат. Моих подчиненных, временных, как я полагаю, представили мне на скорую руку. Их шестеро, четверо крепких парней и две девицы. Лейла и Аннетт. Специалисты по всяким там мудреным компьютерным заморочкам, подслушки и всему такому прочему. Сказать, что я малость прифигел, это значит не сказать вообще ничего. Но, как и положено боссу, сделал морду кирпичом, кивнул снисходительно и пообещал, что скучно им не станет. Вот наш клиент. На экране появляется фото. Сделано оно явно мастером, четко прорисованы малейшие детали — А ведь снимали человека в движении. Джереми Питерс-младший. Из отряда снайперов юго-восточного филиала. Бывших снайперов. Я хочу знать о нем все. Даже очередность походов в туалет. Сэр, Патрик Джей Симмонс. Он в этой группе явно за старшего. В общих чертах нас уже ознакомили с материалами дела, так что в целом мы в курсе. Позвольте вопрос. Спрашивайте, почему он? Ведь есть и более перспективные кандидаты, за которыми в три глаза сейчас кто только не смотрит. И судя по тому, что привлекли еще и нас, эти подглядушки никакого эффекта пока не принесли. Так? Парни переглядываются. Выстрел прямо в точку. И все же, сэр, откуда мы вообще узнали об этой троице подозреваемых? От Питерса? Конкретизируем. Питерс. указал нам именно на подозреваемых, так? Да, сэр. А на оружие? Он же. Покачиваю головой. Ответ неверный. В багажнике моего автомобиля лежит ящик с аналогичной пневматической винтовкой. Весь процесс поиска занял несколько часов, и уже через три часа я заказал себе точно такую же пушку, как и ту, которая применялась при нападениях. Фотографии пули я отыскал через интернет, через него же я сделал заказ. Ну, кто продолжит? Сэр, это Аннет. Разрешите вопрос? Я вообще-то рассчитывал на ответ, но спрашивай. Заказ делался через интернет? Да. С объекта или из города? С объекта, с рабочего компьютера. Девушка пожимает плечами. Весь трафик с любого устройства в сети объекта проходит фильтрацию и отслеживается. Не составляет большого труда проанализировать вашу активность, поднять логи и... Всем понятно? Обвожу взглядом собравшихся. Можно подумать, что до меня никто не вылезал в сеть с такими запросами. Но до тех пор, пока я не заказал конкретный образец оружия, все было тихо. Однако стоило мне показать, что я встал на неправильный путь, тот час же и появился Питерс со своим подтверждением. «А поскольку он в этом качестве куда как более серьезный авторитет, да еще и подавший в свое время саму идею использования данного оружия, его слова никто и не подумал подвергать сомнению», — кивает Симмонс. «И указанные им лица были взяты в разработку. Тем более, что среди них присутствовали два персонажа, которые...» уже и сами по себе не вызывали особых симпатий. Те, кто нацеливал нас на розыск именно этой парочки, не учли одного. А вот тут в комнате наступила тишина. Ни один шаг любого нашего сотрудника, не говоря уже о конкретных специалистах, не остается незамеченным. На базе, я имею в виду. Нет, пистолет или даже автомат вы всегда можете с собой унести. Тут никаких особых вопросов и не возникнет. Но маленькую снайперскую винтовку или дрон, охренительной, кстати говоря, стоимости, вам просто так не вывести. Почти невозможно скрыть выезд за пределы расположения отдельных специалистов. Их передвижение также документируется особым образом. Это стрелку с пистолетом нужно не так-то уж и много дополнительного снаряжения. Но тому же снайперу куда сложнее. А уж про экипировку оператора ударного дрона я вообще молчу. Судя по тому, что никакого ответа на мои слова так и не последовало, кое-кто малость подзавис. Суммируя вышесказанное, я пришел к следующему выводу. Нас грамотно и сознанием дела аккуратно направляют в нужную кому-то сторону. Общий вопрос. Кто располагает такими возможностями? И еще, кто может быть настолько в курсе нашей внутренней кухни, чтобы организовать несколько удачных налетов? Обвожу всех взглядом. Немедленного ответа не требую. Понимаю, что даже осознание, изложенного мною, может занять некоторое, возможно, что и продолжительное время. Поэтому сбор завтра в это же время». Согласно распоряжению полковника, никто из вас не имеет права покидать расположение и пользоваться какими-либо средствами коммуникации. До особого распоряжения, разумеется. Вопросы. Тишина. Вопросов нет. Все свободны. Грохот отодвигающихся стульев. Ты не слишком уж их озадачил? Медоу стоит у окна и провожает взглядом удаляющихся людей. Наш разговор он слышал в деталях. В соседней комнате сидел. и поэтому никаких вопросов особо-то и не задавал. «Я должен четко понимать, сэр, кому из них я могу доверять полностью. А сам-то как думаешь?» «Ну, ведь и вы, сэр, отбирали их тоже не просто так. Наверняка у вас имелись и собственные соображения по каждому». «По большинству», — кивает босс. «Я многих из них знаю не первый год и ни разу не имел поводу усомниться ни в ком». «А я, сэр?» Меня-то вы не настолько хорошо знаете. Полковник усмехается. А твои командиры тогда зачем? Ты же понимаешь, что на некоторые вопросы, заданные в официальном порядке, всегда следует совершенно стандартный ответ. Так уж у нас принято. Мне не интересен пересказ твоего личного дела вольным стилем, если уж на то пошло. А вот то, чего обычно не пишут в бумагах, вот это действительно интересно. И твои командиры оказали мне любезность. предоставив неформальные характеристики. Надо сказать, они были весьма конкретными. Утро. Не знаю, как провели это время мои нынешние подчиненные, но видок у большинства из них, словом, поработать им пришлось. Итак, кто начнет? Сэр, это Лейла. Слушаю. Девушка встает, разворачивает на столе свой ноутбук. К трансляционному экрану, кстати говоря, не подключает. Почему? Я не могу гарантировать того, что сведения, попавшие во внутреннюю сеть базы, не станут тотчас же известны и еще кому-нибудь. Понятно. Умная девочка. Скажу сразу, это не спецотдел. В том случае, если бы был задействован еще и он, очень многие ухищрения попросту не понадобились бы вовсе. Да, я не могу исключить, что в деле как-то замешаны и отдельные его сотрудники, но в целом отдел пока на нашей стороне. Хорошее уточнение. Пока. А вот среди администраторов сети однозначно есть Крот. И совершенно точно не один. По моим она встряхивает гривы роскошных волос. По нашим прикидкам здесь замешана служба материально-технического обеспечения и... Она на секунду запинается. Финансовый отдел. Так, весьма интересно. Ну, с отделом материально-технического обеспечения, грузчиками, как их тут принято называть, в принципе, понятно. Они совершенно спокойно могут вывести откуда угодно абсолютно любой груз, и никто этому не удивится. В дела грузчиков попросту не суют нос, это абсолютно неинтересно. Мало ли что и куда они там таскают. Главное, все всегда есть в наличии и в работоспособном состоянии. Бинго! Показываю ей большой палец. А финансисты тут причем? Кто, как не они, достоверно осведомлены о том, какие суммы и кому конкретно будут выданы? Заявки должны быть предоставлены им заблаговременно, и вы сами это прекрасно знаете. Да, как минимум за сутки. А за это время можно успеть организовать очень серьезную операцию. Так, допустим. У вас есть доказательства? Есть, сэр. Объект с инвентарным номером кх восемьдесят 685 был вывезен с базы в Крайсфельде на плановое техническое обслуживание и наладку за день до того, как ударный дрон атаковал и расстрелял нашу группу. Снова пауза. в 50 километрах от Центра технического обслуживания. И что же у нас зашифровано под этим номером? МКУ-23. Фалкон. Вы хотите сказать, что использование дрона было запланировано изначально? Нет, сэр. Он вывозился до этого еще дважды. И оба раза эти даты совпали со временем атак на наших сотрудников. Полагаю, сэр, что Фастфалкон всегда рассматривался как запасной вариант. Ага. Полагаю, что теперь кому-то очень скоро станет не до смеха. Кто оформлял заявку на вывоз объекта? Сотрудник с личным номером AT-276-45, заместитель начальника отдела МТО Джеффри Гейтс. По заведенному распорядку распоряжение сотрудника такого уровня не визируется у руководства. Все верно. Не к себе же самому он документ на подпись понесет. А начальник отдела, как правило, до такой мелочевки, хм, дрон стоимостью в пару миллионов, не снисходит. Как вам это удалось установить? Ведь выходить в интернет всем было запрещено. Нет нужды, сэр. Распоряжения отдела МТО рассылаются циркулярно во все подразделения региона. Таков порядок. Разумеется, копии этих распоряжений есть во внутренней сети базы. Я и не пользовался интернетом. Достаточно было подойти к терминалу в столовой. Ага, еще один штрих. Это может сделать вообще любой сотрудник базы, и хрен кого отследишь потом. Выходишь в интернет со своего компа и словно ставишь подпись. А терминал общего доступа не устанавливает личность пользователя, ведь выхода во внешний мир он не имеет. Оператор дрона. Полагаю, сэр, что его надо искать среди тех, кто вывозил его за пределы базы. Их список, разумеется, есть, но без выхода во внешнюю сеть. Запрет на пользование средствами коммуникации отменен. Можете продолжать. И моя команда вприглась в работу.